12. Условившись о завтрашнем визите, я покинул отделение нетрадиционной медицины и поплелся, куда глаза глядят. На душе царил раздрай, так что решил отложить поиски новой подработки на будущее и отправился в спортивное общество «Динамо». Думал для начала позаниматься на грибном тренажере, но сегодня распогодилось, и солнце взялось жарить с самого утра. Пока дошел до озера, упрел. Жарко, душно, душно, жарко. Того и гляди, тепловой удар схлопочу А еще свет так глаза и режет И блеск волн ярче обычного в сто раз Я начал стягивать через голову майку Тогда-то меня и накрыло Кто я? Где я? Зачем я здесь? И самое главное, что со мной такое творится? Раздевшись до трусов, я наплевал на риск остаться без паспорта и денег С разбега забежал в озеро и нырнул Вода обожгла поразительно острым ощущением холода Дыхание перехватило, и я завис у дна, не в силах пошевелиться. Но тело тотчас опомнилось и вновь вспомнило, каково это, жить. А вот как плавать оно не вспомнило, потому как плавать не умела. Вот же черт! Я бестолково замахал руками, потом опомнился и оттолкнулся ногами от дна. Грибок и сразу еще один. Поверхность воды плеснулась солнечными бликами и воздух. Успев вытонуть его распахнутым ртом, я вновь погрузился с головой. Но в этот раз на глубину не ушел и почти сразу всплыл снова. Всплыл и поплыл. Для тела это оказалось в новинку. Сначала буквально заставлял его совершать правильные движения. Но даже так один черт при малейшей заминке шел топором на дно. Расслабиться и лечь на воду получилось лишь, когда невероятная острота ощущений подсказала задействовать переполнявшую меня жизненную силу. Взял и разогнал ее по телу Сам не знаю, что и как сделал Но каменная тяжесть скинула без следа И я поплыл легко и непринужденно Стремительной торпедой рассекая волны Да буйка и обратно Да буйка и обратно Да буйка и снова, снова, снова Отпускать меня начало на десятом круге Навалилась невыносимая тяжесть Мышцы налились свинцом, и я даже доброшенный на песок одежды не дошел. Уселся в воду у берега, откинулся на спину, уставился в безоблачное небо. Вдоволь полюбоваться безграничной синевой помешала клыкастая физиономия склонившегося надо мной спасателя. «Ты в порядке?» — спросил островной орк в шортах, панаме и при свиске. «Ага!» — подтвердил я, пытаясь отдышаться. Спасатель протянул руку. Пришлось принимать ее и вставать из воды. Ха -ха -ха. Сначала думал тебя откачивать придется. Рассмеялся спортивного сложения орк с кожей непередаваемого оттенка морской волны. А с вышки и глазам не поверил. Плывет да еще как? Какой разряд? Никакой. Покачал я головой и начал разминаться, чем мой заплыв по уму следовало предварить. Но ты же наш динамовский? Уточнил спасатель. В общество я вступил, так что кивнул. Хожу на гребных тренажерах заниматься. Все чудесатие чудесатие. — восхитился островной орк. «Ваши воду особо не жалуют. На пляж ходят на волейболистах поглазеть». «Ох уж эта мода на эльфиек!» — усмехнулся я. «А ты сейчас как? В отпуске?» — спросил вдруг мой новый знакомый. «Нет, скоро работаю. У нас посменно». «Сутки через двое?» «Сутки через сутки». «Тоже неплохо!» — кивнул спасатель, оглядел пляж, затем сказал. «Я к чему интересуюсь. Халтурка не интересует?» У нас рабочих пляжа недобор, приходится без выходных пахать. Устал просто, сил никаких нет. Рабочим пляжа? Не понял я. Уборщикам что ли? Спасателем. Смена с десяти до шести, выходи через день. Оклад восемьдесят рублей. Плохо разве? Я рассмеялся. Так сентябрь уже. Именно что сентябрь. Кивнул он и протянул руку. Это? Гудвин представился я. А по тебе не скажешь, хохотнул спасатель. Ошибки молодости. «Бывает», – кивнул Эд, позвал меня за собой и направился к невысокой вышке. «Так вот, работа у нас сезонная. Обычно студенты на лето устраиваются. По осени они учиться начинают и отваливаются. А сентябрь – бархатный сезон. Народу на пляже еще как бы не больше обычного. А работать некому. Давай к нам, а?» Я ненадолго задумался, после покачал головой. «Мороки поди шибко много. Дети опять же. Не уследишь за кем, еще и крайним останешься». «На городском все так». «А у нас динамовские в основном загорают и купаются. Работа не бей лежачего, еще и обедами кормят, но без мяса». Эд развел руками, я вздохнул и спросил. А, «Куда идти оформляться? Сейчас обсохну только». Кадровик спорт-общества, мужчина лет сорока, моему появлению откровенно удивился. Поглядел скептически и покачал головой. «Там плавать надолмить а вы тяжеловатые, плохо на воде держитесь. Вот будь то островным!» «Так меня Эд послал. Сказал, шибко хорошо плаваю». «Да?» – задумался кадровик. «Еще и санитар скорый. Первую помощь оказывать умеешь?» «Не без этого». Мужчина выдвинул ящик стола, порылся в нем и достал спортивный секундомер. «Ладно, пошли нормативы сдавать». Мы покинули кабинет, и уже в коридоре я спросил. «Восемьдесят оклад и график с десяти до шести через день?» «Так», – подтвердил кадровик. «А аванс мне уже не обломится?» Мужчина поглядел с сомнением и пожал плечами. Так-то не положено, но сегодня еще только четвертое. Ты лишь одну смену пропустил, поэтому если очень надо, очень надо. Подтвердил я. А в запой не уйдешь? Хотел бы в запой уйти прямо завтра, бы с получки ушел. А, ну да, ты же не студентов. Мы покинули спорткомплекс и пошли на пляж мимо площадок для большого тенниса. Девчонки в них махали ракетками, что надо. Даже захотелось задержаться. На берегу к нам тут же присоединился Эд, а кадровик вынул из кармана секундомер, после чего указал на буйок. «Туда и обратно!» А стоило только мне избавиться от кроссовок, майки и штанов, скомандовал «Пошел!» Подняв тучу брызг, я вбежал в воду, нырнул и поплыл прямиком к буйку. Оттолкнулся от него и вернулся обратно ничуть не уставшим, но до крайности запыхавшимся. В очередной раз убедился, что с дыхалкой у меня все не слишком хорошо. «Ну ты бы хоть немного постарался!» — укорил меня Эд. «Нормально!» — махнул рукой кадровик. «В норматив уложился. Давай на лодку!» Как оказалось, спасателю требовалось не только быстро плавать, но и грести. При этом лодка оказалась не обычной деревянной плоскодонкой, а легкой, из какого-то синтетического материала. Подо мной она так и закачалась, а после первого же грибка едва ли не ракеты выстрелила вперед. «Раз-раз-раз!» «Давай!» — от избытка чувств заорал Эд. «Табань!» Но он мог бы так лодку и не драть, и внимания отдыхающих ко мне не привлекать. Развернулся я у бойка, чище некуда. Погнал лодку обратно. В команду нашу не думал записаться? Поинтересовался кадровик, убирая секундомер в карман штанов. «На грибных тренажерах пока занимаюсь». «Оно и видно. Пошли оформляться. Прямо сейчас можешь выйти?» «Я пожал плечами. Смогу, если надо?» «Надо!» «Выйду!» «Вот ты чудненько!» — обрадовался кадровик. «Эдс, тебя инструктаж по спасению утопающих и оказанию первой помощи. Сделаю». Много времени на формальности не ушло. Подписал заявление о приеме на работу, получил колючек от шкафчика, оливкового цвета шорты и панаму, а вдобавок к ним — динамовскую олимпийку. «Одежда выделяется на сезон, но ты, главное, сентябрь от работы без прогулов. и можешь оставлять». Шорты и панама оказались откровенно так себе, а вот возможность заполучить олимпийку откровенно порадовала. «Свисток не полагается мне», — уточнил я, вернувшись из раздевалки. «Нет, ты сегодня стажер, и кормить тебя сегодня тоже не будут. Дуй на пляж». Ну, я и пошел. Забрался на вышку Кэду, и тот указал границу нашей зоны ответственности. Слева пляж ограничивала каменная насыпь, по которой сновали вездесущие пацаны. Справа он упирался в понтонное заграждение с плоскодонками. Те сдавались в прокат. Примерно час новый знакомый втолковывал мне «что тут и как», а затем указал на черную точку головы, маячившую далеко за буйками. «Не уследили мы», — усмехнулся он. «Свистеть бесполезно. Сплавай, вразуми». Я дошел до лодки, стянул ее в воду и погреб к нарушителю. Тем оказался безмерно уверенный в себе поморский эльф. Требование вернуться за буйки он не просто проигнорировал, но еще и расхохотался прямо мне в лицо. Ха -ха -ха -ха, да что со мной может случиться? Утонешь, а нам отвечать. Я Ха -ха -ха, утону. Да ты шутишь. Ты утонешь, подтвердил я и ласково улыбнулся. Ну сам посуди. Как же ты не утонешь после того, как веслом по башке получишь, а? Эльф почему-то шутка мои слова не воспринял и поплыл к берегу. Я погреб следом, а этот поганец не нашел ничего лучше, чем нажаловаться Эду. «Он веслом по башке долбануть обещал!» Возмущенно ткнул эльф в меня пальцем. «Это что за дела еще?» Я вытянул лодку на песок и указал за бойки. «Байдарочников видишь? Вот. Они тебя могут вовремя и не заметить. Ну а дальше все, как я говорил. Веслом по башке и на дно. Буль-буль!» Эльф ругнулся и потопал прочь. Эд хохотнул и хлопнул меня по плечу. Мы дошли до игравших в волейбол девчонок и чуток на них полюбовались. «Если кто к ним приставать станет, шугай смело. Тут наши мигом со спорткомплекса потянутся». «Понял», — кивнул я. «И вообще, ушки на макушке держи. В том смысле, что внимание на крики обращай». Мы направились к понтонам, но там за порядком следил кассир-лодочник, поэтому задерживаться не стали и двинулись обратно. Каменная насыпь к нашей зоне ответственности тоже не относилась. Поглядели на рыбаков и вернулись к вышке. Увы, немноголюдно на пляже было только до обеда. А потом начали понемногу подтягиваться компании молодежи. К спортивному обществу явно относились далеко не все. Но пляж был открыт для посещения. Давать от ворот-поворот ворот следовало только пьяным и совсем уж откровенным хулиганам. Дальше это вставил меня за старшего и ушел обедать. Я напрягся было, но за все время только пару раз пришлось резким свистом привлекать внимание заплывших за буйки отдыхающих. И еще призвал к порядку эльфийскую мелезгу, начавшую кидаться у кромки воды мокрым песком. Повел себя крайне корректно, никто даже не описался. К слову, расовый состав, разлегшийся на покрывалах отдыхающих, оказался весьма разношерстным. Попались на глаза даже в восточной наружности краснокожие крепыши. «А столько людей в одном месте я последний раз видел еще там, где кроме людей никого и не было вовсе». Чуть поодаль выселись матерчатые зонтики. Под ними стояли круглые столики и торговали всякой вкуснятиной. Я пожалел даже, что оставил деньги в шкафчике, но пост не покинул и дождался Эда. Тот, в ответ на просьбу судить до вечера десяток копеек, вручил бутерброд сыром. «На, перекуси!» А после спросил, «Готов?» «Я проживал и уточнил. К чему?» «Зачет по спасению утопающих сдавать. Всегда готов». Отозвался я, а после мы немного попетляли меж отдыхающих и вышли к шумной компании темноволосых девиц с кожей цвета морской волны. Все, как одна соплеменница Эда, оказались подтянутыми, с короткими стрижками и в спортивных купальниках. Вероятно, были пловчихами или синхронистками. «Привет, девчонки!» – заулыбался мой спутник. «Как прыгается?» «Да как всегда», — с ленцой произнесла одна из спортсменок. «Чего тебе опять?» Остальные и вовсе ограничились оценивающими взглядами. Эд, понимающий, ухмыльнулся. «Знакомьтесь, Гудвин!» — представил он меня. «Спасателем у нас работать будет!» Девчонки рассмеялись. «А самого его кто спасать станет?» «Зря ты так, мая. Тебя он с форой в двадцать шагов догонит!» «Меня?» — округлила глаза фигуристая брюняточка. «Эд, ты на солнышке перегрелся?» «Давай так. Если догонят тебя до буйка, то отработает спасение утопающего, а не догонят с него мороженое. Всем. И мне тоже». Лично я такое пари в гробу видал и в белых тапочках, но скрестил на груди руки и беспечно пожал плечами. «Легко». Тут пловчиха не смогла бы отказаться, даже если бы захотела. Ее подружки разом выжелали мороженого, ну или, как вариант, утереть Эду нос. Так что Майя двинулась к воде, А мой напарник взялся вести отчет шагов. Занялся он этим сразу, и половину форы девчонка потратила просто на то, чтобы добраться до кромки воды. Да и в озеро она забрела не так уж сильно. Углубилась всего-то посередину бедра. Там развернулась и развела руками. «Ну, ты не разделся еще?» Шорты я в самом деле до сих пор так и не снял. Но не стал этого делать вовсе. Как был, так и рванул к озеру. Еще и коротко рыкнул на бегу. «Эх!» Майя сначала удивилась, потом свизнула и развернулась. Но вместо того, чтобы сразу нырнуть, попыталась забежать в озеро поглубже. Не иначе сработали инстинкты. Ты жертва, а жертва должна убегать. Нет, она быстро опомнилась и поплыла. Но к этому времени я уже нырнул и заработал руками и ногами, как на сдачу норматива не работал. «Хрен ты на коротком рывке от Орка удерешь, если он первым с места сорвался!» И даже так моя от меня едва не ускользнула. Еще к и пара грибков, и она набрала бы скорость. А так я успел схватить ногу и потянуть обратно. Девчонка забилась, не желая признавать поражение, и крикнула «Отпусти!» Пришлось обнять ее и прижать руки к туловищу. «Тебя притопить сначала, а потом уже спасать!» Поинтересовался я. Козёл. Зло выругалась Мая, но отбрыкиваться перестала. Я откинулся на спину и потянул ее за собой так, чтобы лицо оставалось над водой. Но в отместку за обзывательство весь недолгий путь до берега держал не подмышки, а исключительно за грудь. Девчонка не вырывалась, но когда отпустил ее, шибанула ладонью по воде, обдав меня брызгами. «Прям в лицо, зараза!» Пока проморгался, ее уже и свет простыл. Только и оставалось, что фыркнуть не очень-то и хотелось. Но нет, хотелось, еще как. В трусах бы из воды выходить повременел. А в шортах обошлось без утомительных перемножений двухзначных чисел. Когда подошел к Эду, разочарованные проигрышем пловчихи уже топали к спорткомплексу. Я глянул им вслед и буркнул. «А вот же козы!» — рассмеялся напарник. «С ними тебе ничего не обломится!» Он вздохнул и признал. «Мне тоже! Им эльфов подавай! И не абы каких, а поморских!» Мы вернулись к вышке, и, честно говоря, я как-то даже утомился дожидаться окончания рабочего дня. И не в солнцепёке дело было. После пяти так и вовсе с озера прохладным ветерком подуло. И пляж начал быстро пустеть просто устал слишком уж насыщенным выдался день мы тут не до последнего клиента надеюсь рассмеялся рассмеялсяэд и ровно в 6 спустил треугольный флажок избушку на клюшку минута в минуту закрываем но приходи пораньше иногда водоросли волнами приносит или с вечера мусор остается постараюсь кивнул я и хотел уже было отправиться во свояси но не вышло спешишь уточнил напарник Или по кружечке пропустим за знакомство?» «Да я день не евший!» Засомневался я и прищелкнул пальцами. «Слушай, а имеется у нас биндежка какая-нибудь, чтоб с плиткой?» «Само собой», — подтвердил Эд. «Деньги есть? Копеек тридцать». «Двадцать?» «Давай, я сейчас». Я поспешил к каменной насыпи и перехватил уже начавших расходиться мальчишек, чтобы после недолгого, но яростного торга получить взамен двух серебристых десятикопеечных монеток «Пятерых здоровенных раков, длиной чуть ли не в мою ладонь». Удивительное дело, но Эд этому приобретению нисколько не обрадовался. «В детстве столько их съел, что больше смотреть не могу», — пояснил он, еще и поднес указательный палец к адыку. «Во они у меня где!» Я пожал плечами. «Делов-то! Дойдем до раздевалки, отдам двадцать копеек». «Да брось!» — отмахнулся напарник. «Не надо ничего!» «Ну, тогда с меня пиво!» Пожал я плечами, а когда мы двинулись с пляжа, спросил. «Только, чур, давай на будущее без таких пари?» Эд рассмеялся. Ха -ха -ха -ха, да я бы сам замороженное заплатил. Хотел там к одной клине подбить. А то вся из себя такая, на хромой казени не подъедешь. Принца на белом коне ждет. Эльфа поморского, я ж говорил. А люди вообще не котируются?» «Почему не котируются?» «На танцах потискаться — милое дело, но серьезные отношения не заводят, чтобы полукровок не плодить». Я озадаченно глянул на него. «Так это ж только в одну сторону работает. Девчонкам-то чего беспокоиться? У людей сильная семя. Запросто может через несколько поколений проявиться». Развивать эту тему я не стал. Только хмыкнул удивленно, и все. В раздевалке мы не задержались. И сразу перешли из нее в одну из тренерских, расположенных по соседству с коморкой электриков и медицинским кабинетом. Сейчас она пустовала, но Эд предупредил, что заявляться сюда можно решительно в любое время. «Сейчас только с нашими познакомлю», — сказал он, наполняя водой из-под крана небольшую кастрюльку. «Наверняка они в буфете все». На столе стояла небольшая двухконфорочная электрическая плитка. Нашлась и соль. Так что уже минут через пятнадцать мы двинулись в буфет с тарелкой красных раков. «Двадцать копеек — это еще нормально», — уверил меня Эд. «В они по пятьдесят копеек за штуку идут» а за кило вареных креветок полтора рубля просят. Вот и считай. Так креветки-то мороженые. Да какая разница?» В баре из наших за стоячим круглым столиком обнаружились поморский эльф и таежный орк. Первый оказался помощником тренера в динамовской команде водного пола. Второго мне отрекомендовали играющим тренером регбистов. Имен, отсчитывая монеты на пару кружек пива, я не запомнил, но по случаю знакомства выделил каждому параку. «Царская закуска!» – пробасил орк. «К пиву самое то!» – кивнул эльф. «Мы раньше частенько ловили, а сейчас все как-то недосуг». Вернувшийся с парой запотевших кружек Эд расслышал последнюю фразу и фыркнул. «Ага, теперь тебе все больше досуг!» Эльф закатил глаза. «Эй, да сколько тебе можно говорить! Ничего у меня с не было!» «А голыми ночью на пляже вы батерфляй отрабатывали!» «Именно!» – покаянно кивнул эльф, смуглый и темноволосый. Выпили чуток лишнего и решили проверить, насколько купальник в воде замедляет. «Верю, верю», — скривился Эд. «А вот ведь странное дело», — задумчиво пробормотал громила Орк. «У всех с было, а у тебя не было. Подозрительно. Что с тобой не так, Ян?» «Уй, да идите вы!» Парни еще немного позубоскалили, а потом мы чокнулись и выпили. Глоток холодного пива провалился в живот ледяной волной. И после дня, проведенного на жаре, меня аж испарина пробило. Легонько-легонько зашумело в голове, и я принялся спешно чистить клешню. Благо, опытом обладал немалым. Может, в детстве и поменьше Эда раков съел, но едва ли так уж сильно ему в этом уступал. Все же в ста метрах от озера вырос. До него только через дорогу перейти было. Особо к трепу бутыльников я не прислушивался. Сосредоточился на раках и пиве. И то, и другое пошло на ура. Все же не позавтракал толком. Да и за весь день разве что лишь пару раз к фонтанчику с питьевой водой прикладывался. Сам не заметил, как с пустой кружкой оказался. — Отменно раки сварены! — похвалил мою готовку поморский эльф. — Эд, ты делал? — Не, — мотнул тот головой. — Гудвин! — ракбист-орк усмехнулся. — Вот же странно, Гудвин, а на стилягу не похож. «Хо -хо -хо -хо. ой, да кто бы говорил, Борис Августович! — рассмеялся Яна. Можно подумать, родитель твой истеляк был, или наш это истеляк? То другое. Упрямо мотнул лобастой головой Борис. Тебе паспорт показать? Да я тоже по паспорту. Признался я. Думал так к эльфийкам проще подкатывать будет. Да сдались они тебе. Махнул рукой Эд. Сходи за пивом лучше. Ага, сказал я. Сейчас. Но от столика не отлип. Сообразил вдруг, что если утрачу эту дополнительную точку опоры то он немедленно грохнулся на пол по причине катастрофической потери равновесия. Такое впечатление не пол-литра светлого легкого пива употребил, а бутылку водки залпом осушил. Мне шутки ради герша налили, но нет. Я был трезв, как бывает трезв человек в полтора центнера весом после одной единственной кружки пива. При этом тело опьянело просто катастрофически. До того дошло, что начал заплетаться язык. «Отлипну от стола и точно на полу растянусь». «Эй, ты чего, Гудвин?» – забеспокоил Саэт. «Ты пиво топил раньше?» Не -а -а. неразборчиво выдавил я из себя. «У-у-у-у!» у протянул Борис. «Теперь к утру только отпустит. Я после первой кружки ночь пластом лежал». «Мне нельзя пластом. У меня еще курсы сегодня». Ах, «Да какие тебе теперь курсы?» – вздохнул эльф. «Сейчас отнесем тебя в тренерскую. До утра выспишься». Я сразу сообразил, что если лягу, то и впрямь раньше утра не очухаюсь. Поэтому мотнул головой и едва не упал. Навалился на столик пуще прежнего. «Не, я стою, а значит существую». «Ну стой, мы еще никуда не уходим». И я остался стоять. Попытался зажмуриться, но тут же мир закружился безумной каруселью. Пришлось уставиться в пустую кружку. И так дважды два... Удивительное дело, но помогло. Сначала окончательно прояснилось сознание. Затем кое-как удалось совладать и с воздействием алкоголя на тело. К тому времени, когда мои собутыльники осушили по второй кружке пива, я окончательно очухался, пусть и ощущал себя при этом наипогайнейшим образом. Такое впечатление с утра крепенько набрался и теперь страдал от жутчайшего похмелья. «Силен!» – присвистнул Борис, когда я отли под от стола и направился к буфету. «Ну а пива больше не бери, тебе точно хватит!» У меня и в мыслях не было на хмельной напиток налегать. Вернулся с двумя стаканами чая, порцией жареного ментая и сложным гарниром. «Фу», — скривился Эль, — «терпеть мента не могу». От одного его запаха выворачивать начинает. «Момент!» — попросил я и в первую очередь расправился с рыбой. А потом уже приступил к макаронам и картофельному пюре. После выдал чай и вновь ощутил себя действительно живым. «Ну его это пиво. Квасом пробавляться буду». На курсах еле высидел. Так голова разболелась. Хотел даже плюнуть на все и пойти спать. Но в итоге слабины все же не дал и заявился в спортзал. Со штангой работать не решился, а поколотил боксерский мешок и полегчало. Молодой здоровый организм – большое дело. Утром проснулся бодрым и полным сил. Поработал в молочном магазине и с немалым воодушевлением поспешил в больницу. С немалым воодушевлением – это не из-за того, что успел соскучиться по коллегам или так уж горел желанием поскорее отправиться на очередной выезд. Просто сегодня был день получки, пятое число. Дождался несколько дней кряду прикидывал так и Эдак сколько именно капнет за отработанные в августе смены, но проверить правильность расчётов никакой возможности не было, поэтому не утерпел и заскочил в кассу перед сменой, уже переодевшись и пройдя медосмотр. «Очередь передо мной. Успели занятие несколько медсестричек. Ей пришлось включить все свое обаяние, чтобы пролезть перед ними под предлогом того, что иначе получить сегодня деньги совершенно точно не сумею. Вошли в положение. Пропустили». Когда заветное окошечко наконец-то распахнулось, очередь изрядно подросла. А я был буквально как на иголках. И опаздывать не хотелось, и неизвестность раздражала несусветно. Вот сколько получу, а? И доплату за всеразряд в полной мере насчитают? Или только за фактически отработанное время? Вопрос. В табеле против моего имени значилась сумма 46 рублей и 38 копеек. Их мне на руки и выдали. И хоть на стене висел плакат с лозунгом «Пересчитывайте деньги, не отходя от кассы», я у окошка толкаться не стал и двинулся по коридору, на ходу перебирая красные десятки и синие пятерки. Когда на подходе к лестнице из-за спины вытянулось черно-зеленое лапище, руку с деньгами я не одернул, просто смял банкноты в жмени и тем самым уберег от посягательств неведомого таежного орка. Так комком и сунул их в карман. Развернулся и обнаружил, что заинтересовались моей получкой, аж двое громил. Парочка смутно знакомых мордоворотов разом угрожающе придвинулась, и я едва удержался от того, чтобы не попятиться на лестницу. «Эти бугаи и без того меня выше, а опущусь хотя бы даже и на одну лишь ступеньку и вовсе в невыгодном положении окажусь». «Чего надо?» — спросил я, не отступив ни на полшага. «Ну, ты ж к Всеблоку приписан», — пробасил левый. «У нас касса взаимопомощи», — добавил правый. И уже в один голос они оба разом выдали. Бабло, они. Я вынул из кармана пустую руку. Ха, «На кой?» Спросил с намеренно презрительной ухмылкой. «Вас двое! Вот и помогайте друг другу, сколько влезет! На вазелин чай без моих копеек наскребете!» Проходившие как раз мимо медсестрички рассмеялись. И это стало последней каплей. Левый с яростным ревом ринулся в атаку. Но чего-то подобного я и добивался, поэтому к рывку оказался готов. И не просто шарахнулся в сторону, но еще и пихнул промахнувшегося громилу в бок, чтобы он уже точно не сумел остановиться и кубарем покатился по ступенькам. И покатился! Продолжая движение, я развернулся к правому орку и приготовился встретить его прямую в челюсть. Но противника откровенно недооценили. Незримая волна приподняла воздух и крепенько приложила спиной из затылка мастера. Аж искры из глаз полетели. Кто-то встревоженно закричал, а я едва на ногах после внезапного удара устоял. И потому никак на рывок громила отреагировать уже не сумел. Тот ухватил меня за шею и принялся душить. В глазах немедленно помутилась, а перекошенная от ярости Харя начала расплываться черно-зеленым пятном. Но взбешён был не один только таежный орк. Меня я самого едва не разорвал от злости. «Вали!» Пронзительно-синий розчерк электрического разряда не просто отбросил от моей шеи руки бугая, но и заставил того отступить на шаг назад. Я метнулся следом и со всего маху поднул лбом в лицо. Правда, непонятно, кому сделал больнее Ему или самому себе. От удара аж мозги в черепной коробке встряхнулись. А громили, хоть бы хны. Толчком в грудь он отшвырнул меня обратно к стене. А вот сблизиться уже не сумел поскольку сзади на него навалили сразу двое санитаров ничуть не менее мощного телосложения. У меня появилась прекрасная возможность подскочить и вколотить кулак в его разинутый в яростном крике рот. Но вместо этого, с трудом отлипнув от стены, я шагнул к лестнице и пинком в грудь сбросил обратно вниз второго орка. На этом веселье и закончилось. Кто-то весьма профессионально и жестко, но вместе с тем предельно аккуратно заломил мне руку за спину и провел болевой прием. После этого только и осталось, что согнуться в попытке ослабить давление на плечевой сустав и сказать «Я спокоен». Как ни странно, мне поверили на слово и сразу отпустили. И что удивило, ничуть не меньше скрутил меня, отнюдь не какой-нибудь санитар, а крепко сбитый гном в белом халате. Едва не удавивший меня орк, в крепких объятиях сородичей мигом угомонился. А его, вновь сбежавшего на этаж приятеля, никому даже вразумлять не пришлось. Поглядел на злые рожи старших товарищей и миг шелковым стал. «Из-за чего сыр-бор?» потребовал объяснений гном. «Кто кашу заварил?» На мое счастье, видевшие начало драки медсестрички оказались из лесостепных орков. Поэтому крайними они выставили моих оппонентов рассказав о рывке одного из них и при этом не приведя слов о вазелине. Парочка черно-зеленых громил только зло насыпилась. Отнекиваться они не стали. «Мы к нему Акасе взаимопомощь рассказать подошли», — обиженно произнес один из них. «А он обзываться начал. Докажи, Леха». «Нахамилля», — подтвердил другой. «В душу пленул. Все мы все верно говорит». «М -м, «Ясно, понятно», — вздохнул гном. «Пострадал кто? Докладную писать?» «Да дело молодое», — пробасил разнимавший драку санитар. «Можно и без докладного обойтись». «Но тогда чтоб без продолжения», — предупредил рыжебородый коротышка, а мне сказал. «Дой на медосмотр «Был уже», — буркнул я в ответ. «И еще раз ходи, бровь покажи». Я поднес руку к лицу и обнаружил, что вновь начал кровить старый рубец. «Это не они», — сказал на всякий случай. «Было уже». «Честный ля?» — усмехнулся кто-то из санитаров а гном постучал двумя пальцами по запястью. «Цегель, цегель, на смену опоздаешь!» Пришлось пошевеливаться. Медосмотр к этому времени уже подошел к концу, и врач с медсестрой сворачивались. Но Вадим Иванович задержался осмотреть рубец, сделал отметку и велел Элли заклеить бровь лейкопластырем. «Поздно зашивать уже», — заявил он и покинул кабинет. «А мне пришлось задержаться». «Это кто тебе так?» полюбопытствовала тогда медсестра. «Косяк!» — усмехнулся я. Эля возмущенно фыркнула и отстала, но только продезинфицировала рассечение и взялась отрезатель векопластырь, как в кабинет заглянула еще одна зеленокожая медсестра, только несказанно более плотного телосложения. При виде меня у нее округлились глаза. Она подозвала Элю, и девчонки зашушукались. Пришлось даже в итоге их поторопить. «Красавицы!» — страдальчески поморщился я. «У меня уже смена началась!» Медсестра вышла, кинув напоследок долгий оценивающий взгляд. А Эля залепила рассечение полоской лейкопластыря, полюбовалась на дело своих рук и вдруг спросила. «А не хочешь меня куда-нибудь вечером пригласить?» Я так этому неожиданному заходу удивился, что коротко выдал в ответ. «Нет». Эля обиженно поджала губы и отвернулась. Отошла к мусорному ведру, выкинула туда окровавленную ватку. Я сообразил, что со своим ответом дал маху и вздохнул. «Да не принимай на свой счет!» «А на чей счет мне это принимать?» «Люськи из бухгалтерии?» «Никакой Люськи я не знал, поэтому поднялся с табурета, пробежался взглядом по спортивной фигуре медсестры и развел руками». «Да ладно тебе! Я бы вдул!» «Чего?» Изумилась Эля, и судя по чуть изменившемуся цвету щек, от моих слов к ее лицу прилила кровь. «Ты красотка!» Ответил я, прямее некуда, и душой при этом нисколько не покривил. Поскольку медсестра со своей обесцвеченной косой и черной помадой выглядела ничуть не хуже какой-нибудь подкачавшейся темной эльфийки. «Просто... просто... но...» — вопросительно произнесла Эля. «Говори уже, всегда есть какое-то но...» «Я в городе без году неделя. Лимита на испытательном сроке. Сколько мест в общаге?» «Какие отношения тут могут быть? А если дети пойдут, а?» Эля расхохоталась. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Да какие еще дети! Чего думаешь, я со стелягами тусуюсь? Кого-нибудь с городской пропиской и нормальной работа ищу. Того, кто не станет через день до да каждый день поколачивать просто для порядка, чтобы место знало. И вот с таким уже семья и дети, не с тобой. Я скрестил на груди руки. А вот сейчас не понял. Да меня все достали уже. Санитары и охранники руки распускают. Медсестры на путь истины наставляют. «Не так одеваюсь, не так подстригаюсь, не с теми дружу». «А будет у меня мужик, никто и рта больше не раскроет. Думаешь, приятно шлепки по заднице на проходной каждое утро получать? А с тобой побояться связываться? Ты ж двух побил». «А счет ничейный был», — хмыкнул я в ответ и уточнил. «Так дружить ты предлагаешь просто для виду?» «Ну да», — подтвердила Эля. «У тебя ведь никого?» «Нет», — подтвердил я. «А еще у меня нет времени». «Ты сегодня на аэробику идешь?» «Все, в зале поговорим. Побежал». И да, я самым постыдным образом сбежал, решив для начала полученное предложение хорошенько обдумать, поскольку плюсы для меня в нем пока что, откровенно говоря, не просматривались. Ни каменной стеной, ни громоотводом служить почему-то нисколько не хотелось. Тучи разводить руками тоже. У самого проблем, как у дурака фантиков. Еще и с коллегами по поводу опоздания объясняться. Когда дошел до машины, все наши уже были в сборе Стояли один другого морочней Дядя Вова и вовсе волком глянул «Опаздываешь!» Хмуро бросил он и выкинул окурок ворну «Несчастный случай на производстве» Попробовал я перевести все в шутку, но с ответом не угадал Из кабины высунулся какой-то молодой человек в костюмчике и при галстуке, по виду сущий студент. «Что за несчастный случай?» Я так удивился присутствию постороннего, что рыкнул. «Ты кто?» Молодой человек испуганно подался назад. На помощь ему пришла Дарья. «Ревизор», — пояснила она, — «хронометраж проводить будет». «А-а-а!» протянул я, хоть ответ эльфейки никакой ясности в происходящее и не привнес. «Меня на медосмотре задержали, но допуск получил. С этим порядок». «Тогда начинай», — объявил дядя Вова. «Жора, связь!» С этой коротышка забрался за руль и снял трубку радиотелефона. Ну а мы полезли в салон. Я вопросительно указал глазами на ревизора, но интерн и фельдшер сделали вид, будто моей пантомимы не поняли. «Ходил вчера?» – спросил Упырь. «Ага», – кивнул я. «И как? Пока нормально». Дарья с облегчением перевела дух. А вот дядя Вова ухватился за слово «пока» и нахмурился. Но при ревизоре с расспросами приставать не стал, только буркнул. «Потом поговорим. Ехать оказалось недолго, а уже на месте, только Дарья вознамерилась выбраться из салона, упырь ее придержал, глазами указал на металлический кейс с препаратами строгой отчетности. Зачем? Начала была эльфийка, но осеклась. Ухватила чемоданчик и поспешила к проходной какой-то мастерской. Дядя Вова двинулся следом, а перед тем обернулся и коротко мне бросил. «Гудвин, носилки!» Ревизор с блокнотом в одной руке и карандашом в другой побежал за нами. Я вытащу через заднюю дверь носилки и обратился к жоре кейс стоит на кой. «По инструкции нельзя без присмотра оставлять», — пояснил шофер, чиркая спичкой о боковину коробка. «На днях случай был. Из солона умыкнули, так все бригаде строгача влепили». Он пыхнул дымом и поторопил меня. «Шевелись давай, хронометраж же!» Только нет. Необходимости в носилках на сей раз не возникло. Ну а дальше пошло-поехало. Будто по случаю хронометража в вызовы нам поступали один за другим. И явно по той же самой причине ни на какие серьезные случаи нас не отправляли. Да и крутиться приходилось по одному району. Заявки мы закрывали одну за другой. Ревизор только успевал в своем блокноте пометки делать. Жар, почечные колики, аллергия, пищевое отравление, подозрение на аппендицит. И все бы ничего, но в таком темпе работать я откровенно не привык. И пусть особо напрягаться не приходилось, к двум часам дня превратился в выжатый лимон. Нарушать распорядок из-за присутствия ревизора мы не стали, и от обеденного перерыва не отказались. Молодой человек в столовую с нами не пошел и утопал куда-то, сославшись на неотложные дела. Даже обворожительную улыбку Дарьи словно бы не заметил. «Э -э -э, «Сейчас начнется», — вздохнул Жора, достал пачку сигарет и закурил. «Оно с самого утра началось», — покачал я головой. «Не, это все показуха чистой воды была», — возразил дядя Вова. «Скажи лучше, как ты в ментовку сходил?» «Пойдемте обедать», — поторопила она эльфийка. «Хронометраж же!» Мы двинулись в столовую, и по пути я поведал о результатах визита в город-дел. «Плохо», — поморщился упырь. «Неважно, во сколько в следующий раз придешь. Либо тот тип из психоконтроля список интересующих его вопросов оставит. Либо тебя до его прихода промаринуют». Я не сдержался и выругался. «Надо адвоката найти. Если вызывают в качестве свидетеля по конкретному уголовному делу, нехрен посторонние вопросы задавать. Не имеют права». «Адвокат тебе, как свидетелю, по закону не положен», — заявил дядя Вова. «Не прокатит». «Представителя от профсоюза можно привлечь», — предложил вдруг Жора. «Гудвин, ты в профсоюз вступил?» Я попытался припомнить, попадалось ли мне в личном деле соответствующее заявление. Не смог и неуверенно протянул. «Не знаю даже». «Так узнай», — «Да профсоюз-то тут каким боком?» – удивилась Дарья. «Уголовное же дело!» Усатый коротышка помотал головой. «Не-не-не! По уголовному делу он свидетелем проходит и скрывать ничего не собирается, на все вопросы ответит. Но его же по должностному проступку сверх этого крутить собираются. И кому защищать права трудящихся, как не профсоюзу?» «Займись этим прямо сегодня», – посоветовал дядя Вова и задумчиво протянул. «Хотя, по уму, надо дать ментам то, что они хотят от тебя услышать, и не доводить дело до опроса под препаратами». Я возмущенно фыркнул. «Да я не помню ни хрена!» «И терапия не помогает». «Пока нет». «Ну...» — развел руками упыри. «Тогда страдай». В столовую вместе с нами он проходить не стал. А мы выстояли небольшую очередь к раздаче и расположились за одним столиком. «Может, вместе с Гудвином в правком сходишь?» — предложил Жора Эльфике. «Сегодня не могу». Пошла в отказ Дарья. «На девять билеты в кино куплены». «Фильм интересный, или лейтенант отказа не поймет?» Безлобно усмехнулся я. «И то, и другое». Заявила в ответ эльфийка, закатила глаза и сказала. «Давай сегодня сам все узнаешь, а если что, послезавтра вместе сходим. Время терпит ведь?» Я кивнул. «Терпит? Но ты не бери в голову, сам справлюсь». «Вот и чудненько». Но нет, чудесного не наблюдалось ни в моей конкретной ситуации, ни в целом по нашей бригаде. Крысёныш-ревизор явно накляузничал своему руководству, а то прописучило кого-то в больнице. И после обеденного перерыва диспетчер начал поручать нам самые обычные выезды, не фильтруя их на подходящее и не очень. Ох, пришлось покрутиться. Потасовка в женском общежитии. Обвалившийся под весом маляров леса. Пьяный дебош на овощной базе, куда на драку грузчиков пришлось вызывать сразу три экипажа скорой помощи. Открытый перелом и закрытая черепно-мозговая травма. А вишенкой на торте грохнувшиеся в обморок от жары у мертвия. Вроде бы ерунда. Да только стабилизировать состояние условно-живой тетки удалось только с помощью инъекции психоконцентрата. А это был уже третий случай расходования дефицитного препарата за неполные две недели работы Дарьи, врачом скорой помощи. «А разве не стоило запросить санкцию через диспетчера?» — уточнил ревизор, когда мы доставили умертвия в реанимацию. «С учетом того, что по инженеру-упырю с диспетчером мы не связывались, в то время как в случае с Ракшасом руководство о грядущей инъекции оказалось поставлено в известность заблаговременно, вопрос определенно был с подвохом, и верного ответа на него лично я не знал. Но то я, а вот Дарью сбить с толка у ревизора не вышло». «Запросить санкцию?» — скривилась эльфийка. «Он не ясновидящий, чтобы такие вопросы по телефону решать». Боюсь, я неправильно выразился. «Согласно должностной инструкции, в очевидных случаях, когда требуется неотложное вмешательство, врач бригады скорой помощи не должен ни с кем согласовывать расход препаратов строгой отчетности». Отрезала Дарья, и на этом вопрос вроде как оказался закрыт. Но именно что «вроде как». В справке сей эпизод вполне могли преподнести расточительством. И с учетом крупной недостачи, едва ли руководство больницы станет так уж сильно нас защищать. Мне плюнуть и растереть, но один черт неприятно. Вымотался я в итоге за смену так, что хотелось лишь одного – лечь и закрыть глаза. Не особо отпустило даже после душа. И невольно засомневался, сумею ли отработать этот месяц без выходных. Или укатают сивку крутые горки. Но пересчитал деньги и решил поднапрячься поскольку набралось у меня всего-то 50 рублей. А этого не хватало даже на одну только правку клыков. А еще ведь и жить на что-то надо. Питаться, одежду покупать, мелочевку всякую. Без динамовской подработки было никак не обойтись. 80 рублей и обеды точно лишними не будут. Как и олимпийка. В одной майке всю осень проходить не получится. Из раздевалки поспешил на капельницу. В коридоре повстречался с врачом. «Подожди у кабинета», — сказал Максим Игоревич и куда-то убежал. Ну а я двинулся дальше и еще только метров пять прошел, как с грохотом распахнулась одна из дверей, и в коридор вылетел санитар. А следом из палаты, пригнувшись, вывалился затянутый в смирительную рубашку тролль. На спине чернокожего гиганта болтался, пытавшийся провести удушающий прием таежный орк. Но когда беспокойный пациент резко подался назад, санитару пришлось соскакивать и шарахаться в сторону, дабы не оказаться раздавленным о косяк. Стянутые за спиной лапищи не помешали троллю пнуть сбитого с ног орка под дых. И того аж отбросило. У меня мелькнула мысль задействовать псиспособности. Но я сразу понял, что чернокожему гиганту они будут что слону дробина, поэтому сорвался с места и метнулся вперед. На короткой дистанции проворство орком было не занимать. Успел взять хороший разбег, и когда тролль попытался пнуть второго санитара, я в стремительном подкате подбил его опорную ногу, Врезался в толстенную лапищу словно в фонарный стол. Но и сам пушинкой отнюдь не был, не только заставил гиганта грохнуться на пол. А еще и прокатился дальше. Не угодил подвесившую четверть тонны тушу. «Пакуем!» – заорал санитар напарнику и уже мне. «Зеленый, помогай!» Орки ухватили ошеломленного падением тролля за ноги и потянули его в палату. А я замешкался было. Но стоило только пациенту заворочаться, навалился на его плечи и пропихнул в дверь. В дальнейшем содействии не возникло нужды, поскольку санитары приковали яростно взрелевшего тролля к стене и спешно подались назад. «Это чего с ним?» – спросил я, отступая к двери. «Алкоголик херов!» – ругнулся один из орков. Другой спросил. «Сам откуда?» «Из скорой». «Спасибо, что помог!» На крики примчался Максим Игоревич. Заскочил в палату, и утробные вопли как отрезало. Санитары разом расслабились. «Все, пошел процесс. Теперь как шелковый будет?» «С Белочкой привезли», — предположил я. «Не, кодироваться. Принудительное ЗЛТП». «Гипноз?» — догадался я. «Ага». Мы еще немного потрепались, а потом Максим Игоревич освободился и позвал меня за собой. В итоге все прошло столь же беспроблемно, как и вчера. Полежал десять минут на кушетке и отправился в Свояси. Ну, не совсем. В том плане, что не совсем в Свояси. Двинулся я в главный корпус. Пусть уже и была половина девятого, но я нисколько не сомневался, что в разгар ревизии отдел кадров днюет на работе и ночует. И, разумеется, так оно и оказалось. Застал Людмилу в ее кабинете. «А я вам справочку принес», — заявил я, шагнув через порог. Брюнетка недоуменно заморгала. «Какую? Откуда?» «Из милиции, о смене имени». Я протянул Людмиле бумажный прямоугольник в четверть листа. Та наскоро его просмотрела и уставилась на меня. «Ну как? <сёк> секрет фирмы», — рассмеялся я. «Но справка настоящая. В городе ли подтвердят?» «Поверить не могу», — пробормотала Людмила. «Ну-ка, наклонись, я тебя расцелую». И она действительно чмокнула меня в щеку. Самую малость даже неловко стала. «Обращайтесь», — улыбнулся я, отступая обратно к двери. «Решение проблем — это по моей части». Душой нисколько не покривил, ибо так оно на самом деле и было. Этим я в прежней жизни и занимался. Не убивал людей ни за деньги, ни в силу политических убеждений. Даже банки не грабил, а просто разбирался с проблемами нужных и важных людей. И неплохо разбирался, пока одна из чужих проблем не стала моей собственной». В силу чего я в скорости быть перестал. «Кстати», — встрепенулся я, едва не забыв о самом главном. «А я в профсоюз вступил?» «Должен был», — сказала Людмила, нахмурилась и кивнула. «Да, помню заявление». «А отчисление?» «Из зарплаты должны один процент удерживать, но это лучше в бухгалтерии уточнить». «А что, материальную помощь получить хочешь?» «Да вроде пока не бедствую», — ухмыльнулся я. «Нет, у меня к Профоргу вопрос. Не подскажете, где его можно найти?» «А Арсена Игнатовича? Он на первом этаже сидит. Тебя про или у вахтёра спросишь?» «Найду». Я попрощался с кадровичкой и спустился на первый этаж. Прошелся по нему и очень скоро наткнулся на кабинет Профорга. И всё бы ничего, да только расположился внутри тот самый гном, что так ловко взял утром на болевой приём. кля. А Игнатович меня тоже узнал и улыбнулся. «За реваншем пришел!» Я покрутил правым плечом, поморщился и без спросу сел на стул для посетителей. «Не, по делу!» «Излагай!» — разрешил профорг и откинулся на спинку кресла. «Слушаю тебя внимательно!» «Профсоюз же защищает интересы работников, так?» — уточнил я. «И раз уж я в нем состою и плачу взносы, нельзя ли выделить мне представителя для сопровождения на допрос...» по делу, непосредственно связанному с осуществлением мной профессиональной деятельности. «Чего-то ты юлишь!» Прищурился гном и огладил короткую бардовского видобородку. «Говори прямо, чего надо!» Напарника у меня в прошлом месяце на выезде убили. В милицию вызывают показания под гипнозом давать. Мне по тому делу скрывать нечего, но не уверен, что они лишь им ограничатся. А это не только неправильно, но и нарушает мои гражданские права. «То и скрывать все же есть что!» «Всем есть что скрывать!» Арсен Игнатович ухмыльнулся. «И о чем тебе особенно не хотелось бы говорить?» Запираться было попросту глупо. Сознался как на духу. «Об инциденте с упырем, если в курсе, о чем я. А то ходит тут один инспектор психоконтроля. Шьет дело!» «Но-но!» Предостерегающе поднял указательный палец профорк. «Что за лексикон?» «Не дело он тебе шьет, а служебную проверку проводит!» Я подался вперед. «Служебную проверку провели, меня оправдали. А если кто-то с этим не согласен, пусть получает санкцию на допрос, Они пытаются действовать окольными путями». Гном поморщился. «И вот что Гудвин», — произнес он и не удержался от неприязненной гримасы. «Гудвин-ля, ну да ладно, скажу прямо, работник ты так себе, и тратить время на защиту твоих интересов у меня никакого желания нет». «Чего это?» — возмутился я. «Нормальный я работник». «По работе ко мне никаких нареканий не было». «А кто, в нарушение должностной инструкции, клык вышиб?» «Я развел руками. Умысла на причинение вреда не было. Невиновен». «Ладно», — хмыкнул профорк. «А парочку орков, кто с крыльца Центра повышения квалификации пси-выбросом скинул? А драку сегодня, кто с другими санитарами затеял? Не ты разве?» «Да и в остальном руководство не в восторге. Шансов дотянуть до конца испытательного срока у тебя не слишком много». «Опять же, лицо пассивная гражданская позиция!» «Пришел ты к нам? Спросил, чем можешь профсоюзу полезен быть?» «Нет, не пришел! Прибежал за помощью, лишь когда припекло!» «Я поскреб подбородок! И это я, значит, Юлю!» «Поговорку об ревне в глазу напомнить?» «Я не Юлю!» Спокойно выдержал мой взгляд Арсен Игнатович. «Я обосновываю свою позицию и пытаюсь донести, что и работник ты не ахти, и член профсоюза из тебя не лучше!» «Короче», — потребовал я. «Я прямо сказал, чего мне от вас надо. Так чего в ответ мозги канифолить? Взрослые же люди». «Ну да, ну да», — усмехнулся Профорк и вдруг спросил. «В дружину запишешься?» «Обсуждаемо». «Уже лучше». «Но я подработку нашел, поэтому в сентябре без выходных». «Так деньги любишь?» «Любил бы деньги, за материальную помощь бы пришел». «А меня товарищи по Динамовскому спортобществу помочь попросили». Спасателя месяц на пляже отработаю там. И амба». почему ты в «Динамо», а не в «Медике»?» Гребли заняться хочу». «Допустим», кивнул Профорк. «Ну а дружины на патрулирование выходят по вечерам». «С девяти до десяти у меня курсы по оказанию первой помощи». «А и нормально», кивнул Арсен Игнатович. «Штаб дружины у нас как раз в Центре повышения квалификации и размещается. Пятница и суббота – самые горячие дни. Подежуришь с десяти до одиннадцати». Тратить время на общественную деятельность нисколько не хотелось, но пожал плечами. «Чего нет? Подежурю!» И сразу уточнил. «Представителя выделите!» «Ты торговать сюда пришел?» «Нет, ля, вату катать!» Не сдержавшись, рыкнул я. «А чем мы тут занимались, если не торговались? Ты мне, я тебе. Разве нет?» Профорк покачал головой. «Ну, если ставить вопрос таким образом...» Он недобро усмехнулся. «Давай так...» «В милицию я сам с тобой схожу и прослежу, чтобы все по закону было. Ты только повестку возьми, чтобы понимать, по какому делу тебя опрашивать собираются». «А что взамен?» «Тут неподалеку от больницы кафе есть. Сугроб называется. Доводилось бывать?» «Нет». «Вообще хорошо. Завтра вечером, сразу после курса, зайдешь туда и устроишь дебош». Заявил гном столь спокойно, словно решила о сборе металлолома или макулатуры. «Сделаешь, я не только с тобой на допрос схожу, но и перед руководством сновичка замолвлю». У меня аж мурашки по спине побежали. До того прошлым повело, Но сходу отказываться я не стал, а лишь скривился. «Так себе размен. За выбитый клык меня самое большее с работы уволят. Статью с пола поднимать зона нет». «Да какую еще статью?» Вроде как удивился Арсен Игнатович. «Хулиганство. Впаяют пару лет, еще и ущерб пострадавшим возмещать придется». Гном расплылся в улыбке во все тридцать два зуба. «Ты не понял. Не ты будешь бить. Бить в сугробе будут тебя». «Да прям». «Ты, конечно, малый не промах, но там за порядком три бомбардира присматривают. Тебе с ними даже при большой удаче не справиться». «Да и не нужно». «Нужно отвлечь. А если после на них побои повесить получится, так и вовсе замечательно будет». Я нахмурился. бомбардиры что Чё Чё-то не хочется с горными орками связываться». «Ну, у нас не центр, труба пониже, дым пожиже, бомбардиров в сугробе «Хрен редьки не слаще», — проворчал я. «К чему это всё вообще?» «Сугроби по вечерам приторговывают из-под прилавка алкоголем. И не пивом, а коктейлями и водкой. И если в туда люди, эльфы и гномы наведывались, так и чёрт бы с ними. Но там орков привечают. А вам крепкий алкоголь категорически противопоказан. В курсе?» «В курсе», — кивнул я. «Вот». Многозначительно произнес профорк. «От сугроба до наших общежитий рукой подать. Форки потихоньку спиваются. Отсюда нарушение трудовой дисциплины, прогулы и прочее безобразие, вплоть до драк и грабежей. Понятно, что свинья везде грязь найдет, но заведение-то с виду приличное. Вот и затягивают туда молодежь». Текучесть кадров растет. «Судьбы ломаются. И ладно бы только судьбы». «Чего, думаешь, тебя сразу на скорую поставили?» «Да просто твой предшественник по пьяному делу из окна вывалился и насметь расшибся!» «И пусть это самый вопиющий случай, но он лишь один в ряду многих!» «Хм, допустим!» — вздохнул я. «И как дебош прикрыть эту лавочку поможет? Почему заявление в милицию не написать?» Профорк фыркнул. куда мы только не писали!» Кафе это на контроле у отдела похищением собственной безопасности. И на предмет незаконного оборота алкоголя его не раз проверяли. И ничего. Даже не получилось выяснить, скупают они талоны на водку, льют в коктейли самогон или достают с заводов ливак. В прошлой жизни я бы предложил провести разъяснительную беседу. А тут повторил свой вопрос. Как прикрыть эту лавочку, поможет дебош. Милиция бомбардиров оборот возьмет. «Ну так если они не совсем дураки. Бить будут сильно, но аккуратно, чтобы следов не оставлять». «Тебе надо отвлечь их от бара хотя бы на пару минут. Этого нам хватит, чтобы сделать контрольную закупку». Я вздохнул. «А потом эти ребята постречаются со мной в темной подворотне, но и пиков печень, никто не вечен». «Поразительное знание блатного фольклора». «А разве нет?» «Хочешь, задержат дружинники, а после товарищеского суда мы тебя на поруки возьмем», — предложил гном. «Тогда точно никто ничего не заподозрит!» «Не хочу!» — отказался я. «Ладно, могу и пошуметь. У меня только один вопрос. Почему просто не зайти с опергруппой и не произвести выемку излишков алкоголя и неучтенной налички?» «Потому что нечего изымать!» — развел руками профорк. «Думаешь, мы этот чири на жопе первый раз ковырнуть пытаемся?» Эх, «Хрен с вами!» — вздохнул я. «Где и когда?» «Завтра после десяти вечера. Улица Строителей, дом десять». «Прежде чем зайти, убедись, что я на месте. Только не показывай вида, что мы знакомы, а то в кафе не пустят. Моим друзьям там не рады». Я взвесил все «за» и «против», решил положиться на честное слово про и кивнул. «Хорошо, сделаю». В Центр повышения квалификации приехал до невозможности взвинченным. И не самый приятный разговор свою роль сыграл. И воздействие психонцентрата сказалось. Времени до начала занятий оставалось не слишком много. И все же я переоделся в старые майку и штаны, зашел в зал и взялся бить по боксерскому мешку. Увы, при каждом ударе внутри словно артутный шарик сотрясался. Так и казалось, что вот-вот расплескается. И как бы еще не вместе с мозгами. Пришлось заняться растяжкой. И с ней я неожиданно для самого себя добился немалых успехов поначалу удивился, а потом сообразил, что все дело в растворенной в крови пси-энергии. Ровно как с плаванием, я разогнал ее по телу, и результат не заставил себя долго ждать. И еще бы только завтра из-за потянутых мышц не скрутило. И мозги. Из-за всех этих пертурбаций я не только забросил решение шахматных этюдов, но и газеты читать перестал. Поэтому сполоснувшись под душем и переодевшись, поднялся в библиотеку. Получил на руки шахматный учебник, а еще задачник по математике для поступающих в вечерние школы. Завтра весь день на пляже куковать. Хоть будет чем заняться. Курсы по оказанию первой помощи никаких неприятных сюрпризов не преподнесли. А после я заглянул в зал и перехватил упревшую после занятия аэробикой Элю. Нет, мог бы забит на обещание переговорить, только так и трепачом прослыть недолго. А то сначала медсестрички шептаться начнут, а потом и в глазах остального персонала подмоченную репутацию иметь станут. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Ну или не дал слово «крепись», а дал «держись», если в более ранние времена копнуть. «В буфет подходи», — сказал я зеленокожей девице, и караулить ее у женской раздевалки не стал. Купил творожную ватрушку и стакан чая, чем и решил ограничить свой ужин. «Экономия же! Похудение!» «Уже заморил червячка, когда пожаловала Эля». «Ну?» – вопросительно посмотрела она на меня. «И что ты решил?» «А что я мог решить?» – буркнул я. «Зачем это тебе, ясно и понятно. А мне-то оно на кой?» Медсестра поджала губы и фыркнула. «Хм, я тебе совсем не нравлюсь». «Опять за рыбу деньги!» – вздохнул я. «Нравишься, не нравишься. Какое это значение имеет, если отношение только для виду? Мне ж за тебя, случае что, вписываться придется. А зачем?» «Не дам!» Отрезала Эля. «Знаю я вас». Я развел руками. «Ну вот видишь, найди себе стилягу, и пусть он тебя на работу провожает». «Было бы просто давно бы уже нашла». Разозлилась медсестра. «Так ты поможешь?» Не Покачал я головой. «Это ж игра в одну калитку получается». Эля надулась. «В общаге живешь?» – спросила она вдруг. «А у меня своя комната. Могу пустить пожить на раскладушке». Я задачу нахмыкнул. Пусть и приходил в общежитие только ночевать, но невозможность хоть иногда посидеть в тишине и спокойствии уже начинала действовать на нервы. «Собственный санузел!» – выложила на стол Эля, как ей представлялось, козырного туза. «И дом в пяти минутах от больницы». Нельзя сказать, будто меня это предложение так уж заинтересовало, но указал на выход. «Идем, провожу». «Так ты согласен?» – оживилась медсестра. «Видно будет». «Видно будет что?» «Ой, да пошли уже!» Как оказалось, снимала комнату Эля в двухэтажном особняке еще до революционной постройки, которые как впоследствии разделили на коммуналки, так коммуналками на баланс Горздрава и передали. В гости я по причине позднего времени заходить не стал, распрощался с Элей у ворот и потопал в общагу, так и не дав никакого конкретного ответа. Обрести иллюзию собственного угла было бы чрезвычайно заманчиво, но довеском к этой самой иллюзии шла вполне себе реальная Эля. А я нисколько не сомневался, что рано или поздно такое соседство закончится сексом по дружбе, а то и чем-то более серьезным. Вроде бы, что тут такого, если симпатичное, и есть за что подержаться. Но, как пелось в одной песенке, могут случиться дети. И пусть мы оба орки, но... Брр, к такому я покуда был еще не готов. А к чему я еще оказался совершенно не готов, так это к тому, что следующим утром обо мне вдруг ни с того ни с сего вспомнит Костяй. Предводитель местных оболтусов перехватил у своей комнаты и коротко бросил. Гу, зайди. Ну вот какого хрена?